а бессмертных других насладил гекотомбой. Он не родел или забыл, но душой согрешил безрассудно. Гневное божие чадо, стрельбой веселящаясь Феба, вепря подвигло на них белоклыкого лютого зверя. Страшный он вред наносил на иные сады набегая. Купы высоких дерев опрокинул одно на другое,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 Но когда Мелиагр предался гневу, который сердце в груди напыщает у многих мужей и разумных, он на любезную матери Алфею, озлобленный сердцем, праздный лежал у супруги своей, Клеопатры Прекрасной, дщери молодой Эвенины жены, легконогой Морписы и могучего Ида, храбрейшего межземнородных он их времен. На царя самого стрелоносного Феба поднял он лук за супругу свою легконогую нимфу. Соного времени в доме отец и почтенная матерь дочь Алкионою прозвали, в память того, что и матерь, горькую долю неся Алкионы многопечальной, плакала целые дни, как и ее стреловержец похитил. Он у супруги покоился, гнев душевредный питая, Матери клятвами страшно прогневанной. Грустная матерь часто богов заклинала Отмстить за убитого брата. Часто руками она иступленная О землю била И на коленях сидящая грудь обливая слезами С воплем молила Аида и страшную персефонию Смерть на сына послать. И, носящаясь в рамках Иринис, фурия немилосердная воплю вняла из Эреба. Скоро у врат Калидонских и стук, и треск раздались об башен громимых врагом. Мелиагра и Тольские старцы стали молить и послали избранных священников Бога, дар обещая великий, да выйдет герой и спасет их.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 На башне сила куретов взошла, и град зажигала великий. И тогда-то уже милиагра жена, молодая стала рыдая молить, и исчислила всё пред героем, что в завоёванном граде людей постигает несчастных, граждан в жилищах их режут. Пламень весь град пожирает.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 А по нужде на бране полчишься. Чести подобной не снищешь, Хоть будешь и брани решитель. Старцу немедля ответствовал Царь Хелес быстроногой. Феникс, отец мой, старец божественный, В чести подобной нужды мне нет. Я надеюсь быть чествован волею Зевса. Честь я сию сохраню перед войском,